Настя была девушкой бережливой, даже скуповатой, и знала за собой этот грешок. В её кругу было принято презирать иностранцев за то, что они перепроверяют в ресторане счёт и дают на чай ровно 10%. Ишь, какие скариды! Нет в них широты русской души. Даже тётя Нина в жизни готова была удавиться из-за каждого рубля, а в теории таких иностранцев презирал. Но ну, она с те наоборот. Они с Игорем никогда не ходили по кабакам. Но если бы вдруг Соломатин её пригласил и заплатил строго по счёту, то после этого ничего бы не потерял в её глазах. В общем, Настя умела экономить, но прожить на одни декретные не получалось. Сбережения таяли, и призрак бедности замаячил в перспективе довольно отчётливо. Пора было выходить на работу. Ларис убеждала её не беспокоиться, обещала, что поможет на первых порах. Но Насте не хотелось становиться приживалкой в собственной квартире. Дождавшись, когда поздняя ленинградская весна подарит горожанам яркий солнечный день, Настя посадила Данилку в коляску, взяла бутылочку с компотом, несколько сушек, твёрдых как базальт, добавила ещё яблочко и, дав сыну в руки любимого медведя, поехала на Ленфильм. Людей посмотреть, а больше себя показать. Обычно Настя, выходя на улицу, убирала волосы в косу или хвост. На сегодня оставила распущенными, чтобы все заинтересованные лица могли оценить, какие они у неё густые, блестящие и волнистые. И вместо любимых летних брючек выбрала простое ситцевое платье, напомнить привередым режиссёрам, что у неё не только талант, но ещё и идеальной формы ноги. И вообще она, как говорил один её поклонник из Таджикистана, красивая красавица, не снимать которую просто грех. Данил кадил себя прекрасно, только иногда из-избытка чувств выбрасывал медведя из коляски. Но прохожие быстро поднимали и с улыбкой возвращали ему игрушку, вглядываясь Насте в лицо. Наверное, думали: "Ах, как эта молодая мама похожа на снегурочку". Или, вздыхала Настя, никак не могли сообразить, кого она им напоминает. На кого-то очень похожа, только вот на кого? Скромней надо быть и знать, что человеческая память короткая. Почти полтора года она не снималась, вполне естественно, что её забыли. Даже во дворе, куда она ходит гулять с Данилкой, мама и бабушки первое время поохоли, повосторгались, но очень быстро привыкли. И она стала просто обычной мамашкой, такой же, как они. Даже в детской поликлинике её ни разу не пропустили без очереди, и участковый педиатр не давал поблажки. В общем, съехала она вниз. Придётся заново покорять вершину славы. В принципе, что на улице не узнают и не пристают с автографами это даже хорошо, но денег хочется. Счастье они не заменят, конечно, только быть несчастной лучше с ними, чем без них. Хоть даже передачи Игорю посылать или на свидание к нему ездить, как без денег. Именно что никак. А если вдруг ему много дадут, 10 лет. Это же целая жизнь почти. Бескрайний срок. Столько они вдали друг от друга не выдержат. Придётся ехать к нему. В какой бы глухомань он ни сидел, дом культуры там имеется. Значит, без работы по специальности она не останется. Но всё равно нужна большая сумма на обзаведение. Добротный дом надо купить, чтобы Данилка жил в нормальных условиях. Да, будет расти вдали от Эрмитажа и Кировского театра, зато рядом с отцом. Настя тоже всё детство провела в жуткой дыре и ничего. Конечно, со всеми мечтами о мировой славе ей тогда придётся распрощаться, но это не страшно. Так даже лучше. Игорь зато поймёт, как сильно она его любит. Ведь что это за чувство, когда ради него не надо ничем жертвовать? Так, взаимовыгодные отношения и ничего больше. Ради того, чтобы быть с Игрем, она откажется от чего угодно. Но пока надо поднапрячься и заработать побольше, чтобы иметь реальную возможность ему помогать. Сейчас она почти не общается с киношниками, но всё же сплетни долетают. Да и у Ларисы на работе обсуждают это громкое дело. И все в один голос твердят, что воровал Игорь или нет, а его всё равно посадят, потому что слишком дерзкие высказывания себе позволял. Он смирится с приговором, а она, Настя, нет. Если будут деньги, наймёт ему какого-нибудь маститого адвоката. Говорят, есть такие, что умеют даже самого виноватого отмазать от уголовной ответственности. Только и гонорары за это берут заоблачные. Ну да ничего, ради любимого человека не жалко. Конечно, сразу большие деньги не появятся. Но если люди увидят, что она снова востребована и снимается, то легко дадут в долг. Да тот же великий адвокат согласится подождать гонорара. Почему нет? Пора. Пора работать, и обязательно что-нибудь подвернется, если не привередничать и не ждать великих ролей. Ведь до декрета она была на расхват, только свистни. Данилка препятствий не будет, он уже может пойти в ясли, а если командировка, Лариса поможет. Итак, Настя прибыла на Ленфильм в самом боевом настроении. С гордо поднятой головой прогулялась по коридорам администрации, потом вышла на территорию. На всякий случай у нее была заготовлена фраза Да вот вызвали в бухгалтерию какие-то бумажки подписать. Но произнести её ни разу не удалось. Встречные знакомые вежливо кивали, улыбались Данилке и бежали мимо, не останавливаясь поболтать. Только народная артистка Карпова на секунду притормозила, а глядела Данилку, будто сквозь воображаемый лорнет, пробосила «Малыш, прелесть!» и, не дожидаясь ответа, прошествовала дальше. Настя поболталась по студии «Еще», но чувствовала себя незваной и нежеланной гостьей. Все работают, трудятся, а она, праздно шатайка, только путается под ногами у занятых людей. Ещё и младенца своего притащила. Подбодрившись мыслью, что некоторые артисты годами живут в таком режиме и ничего, Настя хотела дойти до павильонов, но сообразила, что там может быть опасно для Данилки. А тут подошло время обеда, пришлось возвращаться домой. Если бы ей кто раньше рассказал, что для артистки родить ребёнка всё равно что выпсти с поезда, причём в глухой тайге. Твой ушёл в ночь стуча колёсами, и следующий не остановится, не подберёт. Появились новые имена, у людей возникли новые связи, бред от её ухода в декрет даже если и возник, что очень маловероятно, то давно затянулось. Она-то дурочка наивная думала, что известность и востребованность это навсегда. Её год декрета, окажется, просто небольшой паузой в успешной карьере. А с другой стороны, очень хорошо, что она была такой идеалисткой, и никто не открыл ей глаза на суровую реальность. Она бы тогда точно испугалась и сделала аборт, когда Игорь отказался жениться. Даже не побоялась бы, что срок большой, и не было бы у неё самого прекрасного ребёнка в мире. Нет, быть наивной дурой просто отлично. Совершаешь именно те глупости, которые надо. Настя засмеялась. Обычно Данилку с трудом укладывалося на дневной сон, но сегодня, отобили новых впечатлений, выключился прямо в своём высоком стульчике, не доев пюрешку. Отнеся его в кроватку, Настя почувствовала, что настал решающий момент, и позвонить Игорю необходимо именно сейчас. Бывало ли у неё порой такие предчувствия? Иногда оправдывались, иногда нет, но Настя предпочитала думать, что это не просто так, а помощь высших сил. Прикрыв дверь в комнату, она с колотящимся сердцем набрала номер, который знала наизусть. Кажется, лучше, чем день своего рождения. Трубку взяли быстро, так что она даже не успела разволноваться по-настоящему. "Это я", сказала Настя хрипло, услышав его голос. "Кто я? Настя". В трубке помолчали, потом раздался тяжёлый вздох. "И зачем ты мне звонишь, Настя?" "Просто..." Она замялась. Господи, так часто она репетировала, умеет этот разговор, так ярко представляла, что скажет Игорю, заготовила столько вариантов убедительных речей, а когда дело дошло, так язык присох к нёбу. Просто что? Хочешь насладиться своим триумфом? Да уж. Отомстила-то как там мстила? Только я не пойму за что. В смысле, отомстила? Слушай, Насть, не знаю, что ты там себе напридумывала, но я никогда не обещал тебе жениться. и хорошенько старался, чтобы у нас не было детей. И тем не менее, когда ты исхитрилась забеременеть и вопреки моим просьбам родила, я предлагал тебе финансовую помощь, и не один раз. Разве я виноват, что вы решили играть в гордых и независимых? — Игорь, я ни в чём тебя не виню, — пробормотала Настя, с ужасом понимая, как жалко звучат её слова. — Наоборот, теперь я понимаю, что ты вел себя как порядочный человек. Это я, дура, — Да, дура, он повысил голос. Я понимаю, ярость отвергнутой женщины требует выхода, но я не знаю, дверь сожги, жене позвони в конце концов, но в милицию ты бежать зачем? Ты же не только мне отомстила, а подставила людей, которые вовсе ничего плохого тебе не сделали. Я? А кто заумлению у Насти чуть трубка не выпала из рук? На ну, кто ещё мог такую подлянку кинуть? Клянусь тебе, я ни при чём. Чем хочешь, поклянусь. Да мне откровенно говоря плевать на твои лживые клятвы. Игорь снова заговорил противным холодным тоном, который ранил хуже любого крика. Я и так знаю, что это твоих рук дело. Игорь, да нет же? Настя кричала, забыв, что в комнате спит Данилка. Нет, это не я. Прекрати истерику. У тебя был мотив и была возможность. И мне этого достаточно. Какая ещё возможность? Сама знаешь. Всё, Насть, разговор окончен. Радует только одно. В первую очередь, ты сама себя там стила. Ни один человек в здравом уме в свою картину тебя больше не позовёт, можешь не сомневаться. Почему? А стукачка в коллективе кому нужно? Игорь Роскатист расхохотался. Этого добра и так хватает, так что перемудрила ты, мать, со своим возмездием. — Игорь, я честно никому ничего не говорила, — схлипнула Настя. — Ну да, ну да. — Правда? Но что мне сделать, чтобы ты мне поверил? — Да делай, что хочешь. В конце концов, плевать, ты это или не ты. Все равно я больше не хочу иметь с тобой ничего общего. В трубке полетели короткие гудки, а Настя опустилась на пол, пытаясь сквозь тяжелый и колючий ком в горле вдохнуть хоть немного воздуха. Такое это, оказывается, ужасное чувство, когда тебя обвиняют, черт знает в чем, а ты никак не можешь оправдаться, хотя ничего плохого не делал. Что Игорь был с ней груб и, по сути, послал так, что она даже не успела объяснить, как сильно его любят, — это полбеды. И если он думает, что она настучала в милицию, то ненависть его понятна. Плохо, что он верит, будто она могла так жестоко поступить с ним после того, что между ними было». Мотив, возможность. Что это вообще такое? Настя встала, несколько раз глубоко вздохнула сквозь ком, и он чуть ослабил хватку, хотя и не отпустил совсем. Тяжёлый удар она сейчас получила, но не время паниковать и отчаиваться, надо действовать по прежнему плану. Только задача немножко усложнилась. Придётся доказать Игорю свою невиновность. На остальных плевать 20 раз. Пусть думают, что хотят. А Игорь должен быть уверен, что его возлюбленная не предательница. Она ведь толком ничего и не знала, ну как ничего. Про аферу с заменой кожи на сатин, конечно, была в курсе, но это представлялось милой остроумной комбинацией, э таким весёлым жульничеством, за которое уголовного наказания не полагается, идти с такой информацией в милицию просто смешно, там и слушать не станут. Вообще, разве это так просто настучать? Прямо заходи в районное отделение, открывай рот, и сразу к тебе подлетают менты с блокнотами, записывают твои бредни и принимают меры. Наверное, система устроена иначе. Надо знать, куда идти, к кому обращаться, чтобы тебя услышали. Господи, да когда Настя жила с родителями в посёлке, сосед сверху такой вытворял, что просто ужас. И дрался, и буянил, и лампочки выкручивал. И лестницу с туалетом регулярно путал, а уж долг по квартплате у него был такой, что, как выражался папа, столько цифр в природе нету. Все обитатели дома жаловались на него участковому милиционеру, но тот даже бровью не повёл, ни шелохнулся даже. Да кто был простой алкаш, а тут всемирно известный режиссёр. Настя вздохнула. Что душой кривить? Были дни, когда она люто ненавидела Игоря и желала ему самого плохого. и призывала на его голову страшные кары. Так получается, все это время в ее руках было орудие мести, а теперь поди докажи, что она даже не сознавала, что оно у нее есть. Ладно, ничего. Сейчас Игорь взвинчен и растерян, но со временем увидит, что она рядом, и все поймет. Ах, жаль, в короткий миг своей славы она не обзавелась высокопоставленным покровителем. Ведь нравилась серьезным людям — На приёмах с ней кто только не танцевал. И в СВ однажды ехала с каким-то могущественным дядькой из Иркутска, который явно был очень не прочь. Да и она едва не попала под его обаяние, только в последний момент сумела пискнуть. «Что вы себе позволяете?» И дядька отступил. А если бы не разыгрывала недотрогу, был бы сейчас заступник, которого можно попросить за Игоря. Одного звонка от серьёзного человека бывает достаточно. Недаром появилось выражение телефонное право. Настя заглянула в комнату и, убедившись, что не разбудила Данельку, отправилась пить кофе и вспоминать, как гордо отвергла ухаживания замминистра какой-то там промышленности на торжественном банкете, посвящённом годовщине октября. Прямо вот очень гордо отвергла. Педняга аж протрезвел. Настолько оказался удивлён тем, что жалкая артисточка его осадила. А надо было поощрить. И тому иркутскому дядьке тоже надо было оставить телефончик, как он просил. А с другой стороны, для любовницы делают только то, что не трудно и не опасно. Рисковать ради неё не станут, потому что в любую минуту можно ей сказать: "Не хочу с тобой иметь ничего общего" и повесить трубку. И всё, тема закрыта. В залив растворимый кофе кипятком, Настя быстро и энергично его размешала, чтобы получить побольше пенки. Так тоскливо ей не было, пожалуй, с тех пор, как они с Игорем порвали отношения, а Данилка еще только-только начинал шевелиться у нее в животе. Поплакать бы сейчас. Лечь лицом к стене, свернувшись в клубок и натянув на голову одеяло. Только скоро Данилка проснется, а там Лариса придет с работы, а ужина-то нормального нет, и сам он не сварится. Конечно, подруга ругаться не станет, но совесть тоже надо иметь в конце-то концов. Леды сы так все выходные у плиты проводит. Надо хоть в будни её разгрузить. Повязавшись для солидности передником, Настя открыла холодильник и с восторгом увидела, что хозяйственная Лариса утром достала размораживаться кусок мяса, очевидно имея в виду, что подруга додумается накрутить из него котлет. Слава богу, хоть кто-то в доме следит за порядком. А что будет, когда подруга выйдет замуж? Настя вздохнула. Ладно, она сама верте хвостко. из тех, которых любят. Но Лариска-то как раз именно такая, на которых женятся: серьёзная, добрая, ответственная, умная, с высшим образованием и внешность нормальная. Словом, девушка из серии: "Что только этим мужикам надо ума не приложу. Всё у человека есть, а жениха нету". Ещё немного, и Лариса перейдёт в ранг старой девы. Тогда её шансы на замужество ещё упадут, и, конечно, Настя ей такого счастья не желает. Пусть хоть у одной из них будет нормальная семья. Шмыгнув носом, чтобы прогнать уже выступившие на глазах слезы, Настя собрала мясорубку и, как могла, крепко прикрутила ее к столу. Единственная старая вещь в их новом доме. Насте на родители не нажили ни сервизов, ничего. А тетя Нина не спешила делиться с беглянкой дочкой семейными богатствами. Так что пришлось Насте деньги за последнюю картину потратить на обзаведение. Чтобы было на чём спать и из чего есть. Хватило только на самое необходимое, а предметы роскоши пришлось отложить до лучших времён. Нет у них пока хрусталя, символ достатка. Да и стенки, куда его поставить, тоже нет. И ковры повиснут на стенах очень нескоро. И слава богу, в принципе, задохнуться в роскоши они ещё успеют. Настин нравилась её полупустая молодёжная квартирка, такая же лёгкая и безалаберная, как она сама. Всё новенькое, свежее, только мясорубка вот прибилась из глубины веков. Тяжёлая, тоскливая, серая, с пятнами ржавчины на решётке и чёрным ножиком, источившимся от заточек и просто от времени. Дерево на ручке тоже тёмное, отполировано, бог знает, сколькими поколениями хозяек. Эту древнюю штуку им подарила соседка по коммуналке, где они снимали комнату в ожидании, пока достроится кооператив. Кажется, серый рит достался ей от бабушки или от свекрови. В общем, у самой уже новое было, а выбрасывать ценную вещь жалко. Настя натолкала в раструб побольше мяса и изо всех сил налегла на ручку. Мясорубка скрипнула, стол на роввисто дёрнулся, но Настя поднажала, и работа закипела. Из решётки полезли противные мясные червячки. Через минуту снова пришлось туговата. Пришлось раскручивать, снимать намотавшиеся жилы. И эта хозяйственная нескладуха немного отвлекла от грустных мыслей. Наверное, надо купить новую месорубку. Эта уже не боец, только денег жаль. Да и вообще, чёрт знает, где они продаются. Ведь это такая вещь, которая всегда есть в семье. Появляется семья, появляется в ней сама собой месорубка. Вот хоть их с Ларисей взять, как только стали жить своим домом, тут же возник у них этот сакральный агрегат. Спасибо соседке. В последний момент, вспомнив, что в котлеты полагается кроме мяса ещё булочка и лук, Настя залила молоком полбатона и кинулась к ящику с овощами. Что-то было ещё связано с этой соседкой, может быть, важное, но Настя чувствовала себя слишком несчастной для напряжённых размышлений. Потом по вспоминает: "А лучше позвонит, когда жизнь наладится. Ведь соседка была добрая женщина, отдала для Данилки целый чемодан детских вещичек". И звала приходить за новыми, когда мальчик подрастёт. Настя обещала, но так и не пришла. Неловко как-то являться из порога. «Здрасте, я за детскими вещами». Да и есть, наверное, соседки с кем поделиться, кроме как с известной артисткой. Пусть слава Насти в прошлом, всё равно она побогаче соседкиных подружек. Лариса говорила, что соседка специально ей отдаёт своё старьё, чтобы унизить, потешить своё самолюбие. «Вот, мол, смотрите, какая я щедрая и состоятельная. Сама Астахова у меня побирается. Ты просто сама очень добрая и наивная. Вот тебе и кажется, что все люди хорошие», — качала головой Лариса, и, надо признать, была права. Всю жизнь Настя проходила в розовых очках. Все ей нравилось вокруг, и мир, и люди. И результат не замедлил сказаться. В двадцать четыре года мать-одиночка с загубленной карьерой. Куда дальше?» Сейчас хоть они с Ларисой вместе. А если подруга выйдет замуж, а Игорь так и не поверит, что это не она донесла в милицию, то у неё вообще никого не останется. И одна она пропадёт. На глазах снова вскипели слёзы, то ли от своей несчастной доли, то ли от лука, и не поймёшь сразу. Решительно шмыгнув носом и докрутив локовицу, Настя приступила к самому противному замешиванию фарша и изготовлению котлет. Нет, как же мерзко, когда руки облеплены вязкой мясной кашицей. Ах, была бы она не советской артисткой, а голливудской дивой, так вообще не знала бы, где в доме кухня. Сидели бы сейчас с Ларисой в купальных костюмах у бассейна, а дворецкий на серебряном подносике подавал бы им коктейли. Вот вам и весь ужин. А за забором маялась бы целая очередь из продюсеров с контрактами, один выгоднее другого. Потому что пока фильмы с её участием дают прибыль, никому не интересно, стучала она, куда там в Америке положено стучать или нет. И про моральный облик никто бы не заикнулся. Наоборот, сказали бы: "Молодец, умница, родила без мужа, какую прекрасную дала тему для шумихи в прессе". Все низкопробные издания головы ломают: "От кого у тебя ребёнок? Это ж такая мощная реклама, что лучше не придумаешь". Но вот посчастливилось ей родиться в передовом советском обществе. Так что жадность и котлетки и не жужжи. Естественно, телефон зазвонил в самый разгар процесса, ни раньше, ни позже. Сердце ёкнуло, а вдруг это Игорь? На звонки были слишком короткие и быстрые, что означало междугородний вызов. Настя побежала к телефону, держа руки над тлёте, как хирург, и аккуратно взяла трубку двумя пальцами через уголок фартука. Может всё-таки Игорь, взмолилась она, но в трубке раздался чужой низкий голос. Анастасия Астахова? Да, я. Это Рымарёв. Помните такого? Настя подумала, что обладатель столь смешной фамилии должен быть очень симпатичным человеком, но память ничего не подсказала. Она тактично вздохнула, надеясь, что собеседник представится более развёрнуто, но он только переспросил: "Совсем-совсем не помните?" "Нет, почему же?" Настя вежливо посмеялась и немедленно восгорделась с собой. С какой адской хитростью она вывернулась из неловкой ситуации. Пусть понимает, как хочет. "Рад слышать, Настя", сказал загадочный Рымарёв и замолчал. Некоторое время в трубке только потрескивало. "У вас ко мне какое-то дело?" спросила она, стараясь за холодностью спрятать надежду. "Вдруг он звонит, чтобы предложить работу". Дело в том, что у меня ваш номер телефона уже довольно давно. Вздохнул Рымарёв. Но именно сегодня мне вдруг показалось, что вы будете рады меня услышать. Прямо день предчувствий, буркнула Настя себе под нос. Что, простите? Ничего. Предчувствия не сбываются, Рымарёв хотел ей сказать. Не сбываются хоть ты тресни. Но тут из кухни очень убедительно потянуло жареным мясом, и Настя спохватилась. Ой, у меня там котлеты сейчас сгорят. Так бегите и не прощайтесь. приказал Рымарёв. Настя понеслась переворачивать. Котлеты возмущённо шипели, как злые коты, брызгались маслом, но не подгорели, а покрылись румяной корочкой, почти такой же красивой, как у Ларисы. В чашке оставалось ещё немного холодного кофе, и Настя допила его маленькими глоточками, представляя, что это коктейль, а она сидит в бикини у бассейна. Можно было продолжать горевать по Игорю, но как-то расхотелось. Чёрт его знает, существует предчувствие или нет, но таинственный Рымарёв позвонил именно тогда, когда это было нужно. Чуть-чуть придержал, когда она балансировала на краю отчаяния, и этого хватило, чтобы не свалиться туда. Вспомнить бы ещё, кто он такой.